«Мария, я прошу тебя вновь, стань моей супругой!» «Эй, Мария, не издевайся над парнем!» Раздался вдруг голос, бугая с Ракезом. «Прими уже предложение!» «Видишь, парень старается!» Поддержал его еще какой-то умник. «Чувак, мы в тебя верим, ты ее точно уломаешь!» «Эй, девчонка!» Решил кто-то наставить меня на путь истинный. «Эй, подумаешь, кольца нет, зато сердце есть!» «И чувства, соглашайся!» «Соглашайся!» «Маша, согласись! Маша, не ломайся!» Подхватил нестройный и нетрезвый хор, желающих развлечься на халяву, а затем он усилился дружками смерча. Их вопли расслышала группа, находящаяся сейчас на сцене, и один из музыкантов, не растерявшись, проорал в микрофон. «Сегодня в чистилище действительно жарко! Сегодня тут делают предложение! Девушка, соглашайтесь! Он вас любит!» «Люблю!» — громко прокричал Смерчинский, заставив меня вздрогнуть. «Я люблю тебя!» «Пашка, снимай лаки, правее снимай!» «Нет, мне отдай камеру, косорукий черт!» «Маша, не ломайся! Маша!» Солист группы на сцене, импровизируя на ходу, менял слова в песне. «Она не хотела меня, вот отстой, а я эту детку люблю. А может, у Маши есть кто-то другой? Тогда его просто убью!» Народ заржал. На меня никто и никогда не вываливал ведро холодной воды, даже на праздник Ивана Купал, и я умудрялась избегать этой счастливой участи, но сейчас почувствовала себя именно облитой. Хорошо еще, что не помоями, а чистой, прохладной родниковой водой. На какой хрен, извините меня, я с ним связалась? «Сама виновата, сама дура», — заявили мне мысли. Плакат у них теперь был огромный, а буквы большие и жирные. «Так ты согласна?» — с надеждой заглянул мне в глаза Дэн. На его губах играла бестолковая улыбка. «Интересно, он завтра это вспомнит и встанет ли на колени, чтобы извиниться?» «Соглашайся и сваливаем», — сказал черноволосый музыкант, которому такое внимание тоже перестало нравиться. «Наверное, я подумал, что с ними сделает Дэн завтра, когда проспится». «Да, да, да, да!» — с кроговоркой согласилась я, делая страшные глаза челки. Тот только пожал плечами, типа «Я не виноват, ты заварила все это». Дэн тут же меня обнял, прижав к себе. Я впервые в жизни ощутила себя не просто девушкой, а сокровищем. Так бережно со мной еще никто не обращался. Я положила руку ему на грудь и действительно почувствовала стук его сердца, и меня это поразило до глубины души. На миг я даже поверила, что все, что сейчас происходит, настоящее и действительное, и это обязательно со мной случится. А когда он осторожно поцеловал меня в лоб, я растаяла. И с глаз на мгновение появились брызги неона, я крепко обняла его в ответ, и, кажется, у меня забегали глаза. Это странное, непонятное мне чувство, ощущать чужое тепло своей кожей. Нам зааплодировали и поддержали криками, а те самые дядьки-рокеры умилились больше всех, они хором просвистели отрывок из всем известного свадебного марша. Я взбесилась, внутри меня все просто колотило. Вот только что я отрывалась на танцполе, освобождаясь от негатива, который испытала сегодня, так вновь попала в похожую глупую ситуацию. Что не так с моей кармой? Музыканты мигом объявили, что следующую песню посвящают нам, и тут же принялись рычать гроулингом. Гости клуба мигом начали отрываться под песню. «Хватит растекаться в его объятиях», — начал давать челка ценные указания. «Знаешь, скольких девчонок он перелапал? Мы уходим». «Куда?» Мигом все нежные чувства спрятались в скорлупу. «Наверх, все пошли», — заговорил челка, когда страсти поутихли. «Здесь мы уже опозорились, а там нет. Сегодня Дэн дает жару. В последний раз такое было, когда он одного мента на улице жар птицы обозвал и решил на память у него перо из хвоста выдрать. Вот же приколистый дружище!» «Я вас не знаю», — отозвался тот, не отпуская моей руки. «Оставьте меня в покое наедине с невестой и проводите в наши покои». «Сейчас провожу», — заржал парень, умудряясь махать рукой глазевшим на нас. «Весь свой лайф помнить будешь». И мы, буксируя за собой упирающегося Дэна, пошли на второй уровень чистилища. Поднялись по винтовой лестнице наверх в небольшое кафе, из которого открывался вид на всю площадку, казалось, она вся была забита людьми. Здесь людей было мало и царили относительная тишина и спокойствие. Парни вдвоём усадили смерча, начавшего теперь шататься на свободное место, и буквально влили в него третий коктейль, теперь уже мохито, штуку не сильно слабую, со словами «На, выпей, успокойся». Я тоже, благодаря усилиям всё того же весельчака с чёрной чёлкой, приняла на грудь ещё пару модных коктейлей, вновь заказанных по карточке невменяемого смерча. Правда, на меня они действовали весьма слабо, к алкоголю, не в пример Дэну я была довольно устойчива. Хотя, конечно, определенный эффект был. Мир казался лучше, жизнь веселее, цвета ярче, звуки круче, а предложение смерча — приятнее. Ох, мой маленький денисочка шутник однако. Новая доза возымела некоторый эффект. Дэн, проглотив коктейль, пару минут посидел смирно, прикрыв глаза с длиннющими ресницами, словно прислушиваясь сам к себе, а потом резко распахнул их и звонко рассмеялся. «Вы уверены, что здесь наркотиков не добавляют в напитки?» — поинтересовалась я с подозрением у парней. Они отрицательно, но неуверенно покачали головами, а Чёлка добавил, «С тобой же всё в порядке?» «Ну, почти. Голова только кружится, и ржать охота», — отозвалась я и, не выдержав, громко засмеялась на пару с Дэном. «У нас получился прекрасный тандем». Про свадьбу, к некоторому моему сожалению, Смерч больше не вспоминал. Теперь у него была другая фишка. Он то сидел с закрытыми глазами, то открывал их и начинал ржать заразительно и громко. Его друзья вновь принялись подтрунивать над ним, а потом челка, которого я уже вслух называла именно так, умудрился за минуту познакомиться с какой-то девушкой в очень-очень короткой мини-юбке и, не стесняясь, обнимал ее, что-то нашептывая на ушко. Его молчаливый друг, который так и не проронил ни слова, обнимался с коктейлями. Он глушил их с неземной скоростью, только и успевая бегать к барной стойке с карточкой Денва. В общем, сидели мы продуктивно, всем было весело, уютно, несмотря на то, что кафе пугало разрисованными стенами, на которых были изображены страшенные чудовища и оскаленные рожи, принадлежащие непонятно каким монстрам. Сейчас мне хотелось с ними познакомиться. «Какой ты милый!» После пары глотков невкусного энергетического и, естественно, алкогольного коктейля заявила я Денису, вновь засмеявшемуся. Он откинулся на спинку стула и непонятно, над чем ржал, как чокнутый. «Милый!» — заткнулся он и посмотрел на меня с улыбкой. Вновь появились ямочки на щеках, такие притягательные. «Можно?» — указала я пальцем на его правую щеку. «Можно!» — согласился он, но не думая, что понял мою просьбу. Просто он был добр и все разрешал. Я обрадовалась, наклонилась к нему и осторожно коснулась обоими указательными пальцами этих самых ямочек. «Ути-пути, какой ты милаха, Дэн!» «Я знаю», — тоном мальчишки, — балдея от моих слов произнес он. У меня в сердце мигом поселилась нежность к этому трогательному существу. Нетрезвый Дэнф вызывал у меня те же чувства, что раньше вызывали маленькие пушистые котята или беспомощные щенки. «У тебя такая кожа классная!» — потискала я его с удовольствием за щеки. «Ух ты!» «Правда?» — с восторгом посмотрел он на меня и коснулся моего носа, подло выдав, «А у тебя такой нос длинный!» «Ну ты и козел!» — обиделась я. Его дружки уже вместе с девушкой начали вновь «У меня нормальный нос!» «Длинный!» «Короткий!» «Длинный!» «Короткий!» — я сказала. «Длинный, как морковка» стоял на своём парень и ещё раз умудрился подёргать меня за нос, нормальный, между прочим, и вовсе не длинный. «Это у князя Хобот», — мстительно сказала я. «Кто это?» — удивился смерч, явно подзабыв свою драгоценную любовь. «Кто такой князь?» «Началось. Это он», — указала я на молчаливого парня, которого это заявление ничуть не растрогало. «По-моему, он пребывал в глубокой нирване». «И вовсе у тебя не нежная кожа. Ты страшный и противный тип смерчинский». «Дура, дурочка, дуреха!» «Боже, ненормальный!» Но Дэн этого не слышал, он вновь закрыл глаза. Когда открыл, минут через пятнадцать, вновь потряс меня своим скудоумием, которое приносило ему алкогольное опьянение. «Смотри!» — вдруг произнес он, напугав меня. «Смотри!» «Что?» Устала поинтересовалась я, сто раз пожалев, что решила ввязаться в авантюру. «Зачем мне это нужно было? Ума палата!» «Там моя сестра!» — произнес Дэн, глядя на соседний столик, где в одиночестве сидела симпатичная рыжеволосая девушка. «Моя сестра! Сестра!» «Сестра?» — удивилась я, тут же подумав, что ей, родственницы можно будет сдать с рук на руки нетрезвого смерча и свалить домой, вызвав такси. «Какая еще сестра?» — повернулся к нам челка, оторвавшись от своей длинноволосой и длинноногой красавицы. Последние пять минут они целовались, я пыталась не смотреть на них. «У него нет никакой сестры?» «Есть! Потерянная в детстве!» На глазах Дэна, к моему удивлению, да и не только к моему, показались большие слезы, как у обиженного ребенка. «Она пропала в детстве!» «Пропала? В детстве? Вот мужика глючит!» «Пашка, ты видишь, что он несет? Теперь у него сестра!» И парни опять зашлись в дружном смехе. А помнишь, в прошлый раз он брата выдумал? «Это моя потерянная сестренка!» Совсем рехнулся смерч, и вдруг, резко встав из-за столика и едва не перевернув свой стул, направился к и решительно и быстро. «Сейчас он ей вкуривать начнет прородство!» С огромным интересом наблюдал за действиями приятеля Челка. «Что с вашим другом?» — удивилась его девушка. «Он наркоман, что ли?» само ты наркоман, красотка!» — обиделся за смерчинского челка. «Он просто пьян. Чуть-чуть!» «Что вам?» — с интересом посмотрела на него молодого и симпатичного, выглядевшего более-менее адекватно парня. «Сестренка!» — сглотнув, произнес Дэн дрожащим голосом. «Сестренка!» — в порыве чувств он обнял девушку. Та остолбенела, но попыток его оттолкнуть не делала. «Вы что?» — спросила она тихо, на что услышала радостное «Сестрёнка!» «Кто-кто?» — испугалась Ржеволосая. Братика она себе явно не желала. «Ты моя сестрёнка, я тебя люблю!» — отвечал наш невменяемый Смерч. «Эй, эй, эй!» — чёлка его молчаливый Пашка попытались оттащить от перепуганной девушки Дэна. «Отпусти её, она тебе не сестрёнка!» «А кто мне сестрёнка?» «Где моя сестренка? Куда она пропала?» — как маленький заныл парень. «Как же он меня достал, урод нечесанный!» «У тебя сестренки нет, у тебя только жена», — с большой охотой пояснил музыкант с черными волосами. «Вон она сидит». И он ткнул на меня пальцем, и я вспыхнула. «Я еще маленький, чтобы жениться», — по-детски заявил Дэн, которого с большим трудом вернули на место. Там он затих, задумчиво повертев в руках пустой бокал из-под пива, положил его к себе на колени и вновь закрыл мутные глаза, чтобы через еще минут пятнадцать их открыть. Как же он начал меня бесить, уму непостижимо. И ведь не уедешь домой, на такси денег-то у меня нет с собой, а ночами наши таксисты дерут просто непостижимые цены. Ну зачем? Зачем я захотела его напоить? Это что, божья кара? «О-ля-ля!» — нестройно доложили мне мысли, которые очень впечатлились коктейлями. «Вы не знаете, когда Новый год?» — поинтересовался смерч у меня вежливым тоном, я даже вздрогнула. «Откуда я знаю?» — проворчала я. «Зачем он тебе?» «Я хочу подарки. Хочу, чтобы мне подарили вкусный торт кем-нибудь из дома, сделанный своими руками». «У тебя никогда не наступит Нового года, алкаш!» — мстительно ответила я, за что получила нелестное прозвище «злыдня». Потом Дэн, которого я начинала тихо ненавидеть, опять впал в алкокому. И вновь через минут тридцать открыл глаза, чуть более осмысленные, чем раньше. Естественно, тут же принялся оболтать свою излюбленную чушь. «Мой дед!» — вновь начал испытывать иллюзии по поводу родственных связей с посторонними людьми парень. «Привет, дед!» Он даже помахал кому-то, улыбнувшись. «О, боже мой, Смерчинский, ты меня задрал!» — простонала я. «Успокойся, а! Спи лучше!» «Там мой дедушка», — сообщил мне Денис. «А бабушки там нет?» «Не-а», легкомысленно отозвался парень. «А еще родственников каких-нибудь не наблюдается, дорогой мой чокнутый?» «Нет», — с этими словами он мило и ободряюще улыбнулся мне, как будто бы это я не слачусь. Затем легким движением заправил мне прядь волос за ухо и вновь прокричал громче прежнего «Дед!». «Слушай, нам отойти надо!» — вдруг резко засобирался челка, вглядываясь в ту же сторону, что и безмерно радостный смерч. Молчаливый тоже поспешно встал с места. «А? Как это? Вы меня что, с этим пьяницей оставите?» — я возмутилась к такому повороту событий. «Мы скоро вернемся», — пообещал парень с самой приятной улыбкой, на которую только был способен. «Но...» «Мы на минуту уйдем». «Как?» — он перебил меня. «Подружка смерча, не тушуйся. Все прекрасно и чудесно. Главное, помни, если что. Дэн напился сам, нас тут не было, ты ни при чем. Идет?» «Не идет». «Ни в коем случае не упоминай дымок», — напутствовал меня музыкант. «Обещаешь? Иначе...» «Иначе...» «Кирдык», — провел ребром ладони он по своему горлу. «Стойте!» — рассердилась я. «Вы куда? Стойте!» Но оба молодых человека, один подхватив под руку девушку, второй сразу две банки пива и пару коктейлей, едва ли не мгновенно как профессиональные фокусники, ретировались в сторону, а потом пропали в неизвестном направлении, бросив меня вместе с нетрезвым смерчем на руках, которому теперь мерещился еще и неведомый дедушка». «Вот, блин, как я тебя ненавижу!» — прошипела я сама себе под нос, видя, как мой партнер обращается с криками «Дед, я здесь!» к очень импозантному серьезному мужчине лет сорока, облаченному в дорогой стильный черный костюм-тройку и шелковую белоснежную рубашку. За плечами мужчины высились два плечистых серьезных охранника и темноволосый худощавый субъект среднего роста в очках в тонкой золотистой оправе. Почему-то он напомнил мне немного нетрезво из самого Гарри Поттера. Только шрама у парня не хватало и двух разнополых друзей за плечами. Меня от чего-то прошиб холодный пот. Все эти люди смотрели на нас очень внимательно, особенно мужчина в тройке. Даже голову на бок склонил. «Может быть, пьяных из Олигьери выводят и нас сейчас вышвырнут?» Но нет, у Дэна вроде бы есть вип-карточка, точнее, сейчас она у меня в кармане, чтобы не потерялась, значит, он особенный клиент. А может, они к нам из-за проклятых дымков обратились? Недаром чертовы ублюдки-музыкантишки сбежали от нас. Вот свинство. Я бы тоже свалила отсюда, бросив ветерка да не дошло до меня сразу, к тому же и оставлять его одного в таком дурном состоянии не дело. Нет, ну как мужикам может расплющить от парочки каких-то чертовых коктейлей? «Да у меня брат от бутылки водки может ничего не почувствовать, а тут...» «Привет, дед!» — весело обратился к мужчине парень, и тон его был до да ужасов револьным. Глупый смерчик не чувствовал опасности, витающей над нами. Впрочем, мой орел тоже не спешил паниковать, лишь покошачий царапал голову лапой, проявляя чудеса птичьей гибкости. «Давно не виделись, да? Ха-ха-ха!» Мне показалось, что мужчина поморщился. «Даниил Юрьевич, что с ним делать?» Заглядывая грозному мужчине в глаза, поинтересовался тип в очках. «Перепроводить?» «А что ты с ним сделаешь, Пётр?» Спросил глубоким звучным голосом мужчина. «Уже поздно». Я тревожно глядела на гостей. Дурачок смерчлыбился а потом в довершение всего криво улыбнулся хмурому к Гарри Поттеру и сказал «Здорово, Петька!» Тот вздёрнул нос и отвернулся. «Хм...» Нет, это не мальчик со шрамом, слишком модно по-клубному одет и высокомерен слегка. «Петька!» — не отставал от него смерч и вдруг опять чересчур громко засмеялся, одновременно вертя в руках пустую банку из-под пива. «О, мистер Петрушка, пивас будешь?» «Мы не поощряем пьянство», — важно отозвался отечественный Гарри, увидев этот жест. «Алкоголь отнимает у нас жизни, а в вашем случае еще и разум. Да, у вас почтенный тяжелая ситуация». «Брат, да ты злопамятный!» — кинул в него банкой Дэн, и я, забормотав слова извинения Петру, схватила его за руки, чтобы смерч больше в него не кидался. Руки у него оказались на удивление холодными, как будто бы он провел несколько часов на улице под ветром и дождем. У брата лицо скривилось от отвращения, он промолчал, но губы его беззвучно зашевелились, словно бы он произносил проклятие. Может, это Сней приинкарнировался? «Хозяин!» — вдруг подбежала к этому мужику с каменным лицом, наблюдающему за всем этим безобразием, официантка, испуганно на него таращась. «То есть, Даниил Юрьевич, что-то случилось?» «Ничего», — отозвался тот. «Можете работать дальше. Я здесь мимоходом, по делам». И снова мужчина нехорошо взглянул на улыбающегося Дэна, который отпихнул меня от себя. «Продолжайте вашу работу!» «Да, извините!» — живо отозвалась девушка и умчалась. Я с еще большим недоумением подняла голову на вновь прибывших. С одной стороны, из-за некоторого количества алкоголя мы путались но с другой... «Хозяин? Хозяин чего? Неужели... этого заведения? Хозяин клуба?» Что ему нужно от рядовых посетителей? «Дедуль, я по тебе соску... соскучился», — сладко зевнул Дэн. «Нас сейчас точно отсюда в зашей выпрут». «Не называй меня так», — свел густые брови к переносице мужчина в дорогом костюме. «С ума сошел?» уважаемые сейчас вы должны называть его Даниилом Юрьевичем», тут же встрял Пётр Гарри, особенно выделив тоном первое местоимение, за что Дэн чуть вновь не кинул в него пустой банкой. Я едва успела вырвать её из его рук. «Идиот», — холодно процедил молодой человек. «Извините, он немного пьян», — встряла я, решив, что нужно что-то предпринимать, пока не поздно. По-моему, если партнёр запулит банкой в мужика в костюме, ему охрана точно руки отрежет. «Сильно, поэтому несет чушь, извините его!» «А кто вы, юная леди?» — поинтересовался мужчина, усаживаясь перед нами и... и брезгливо глядя на все те стаканы и бутылки, оставленные двумя сбежавшими идиотами. Нет, не зря они ушли, почувствовали опасность и как крысы сбежали с тонущего корабля. Так, если что, ни о каком дымке мы ничего знать не знаем. «Я его... его девушка!» — кивнула я на парня, продолжающего улыбаться. «Вот как», — высоко поднял брови гипотетический хозяин этого заведения. «Ясно. Зачем же вы споили своего парня?» «Он сам себя споил», — тихо ответила я, пытаясь набраться храбрости, говорить громче и чуть наглее, но у меня этого пока что не получалось. «А со мной такое редко бывает, честное слово, редко». «Да», — протянул мужчина, — «по поводу». У нас сегодня годовщина. Ничего умнее я придумать не смогла, но пыталась, честно. Годовщина чего? Тут же решил уточнить ведливый Даниил Юрьевич, а Петр встрял. Какая еще девушка? она -то... Помолчи, друг мой чудесный, вальяжным жестом заткнул его мужчина. Точнее, у нас юбилей, тут же поменяла показания я. Нашего общения и... и чувств. Да, именно чувств. «Пять дней — тоже юбилей», — торжественно согласились нетрезвые и мерцающие от этого мысли. «Даже так?» — синие глаза мужчины просто-таки впились в мое лицо, изучая его. Стало совсем некомфортно. «Да, мы месяц встречаемся, поэтому так вышло». «Так вышло», — повторил он за мной, все пытающийся понять, что им нужно. «Как странно все выходит». «И все это выпили вы вдвоем?» — указал на стол Даниил Юрьевич. «Так сказать, за годовщину юбилей, да?» Гарри позволил себе парочку противных злорадных улыбочек. «Мы друзей встретили. Я встретилась с ним глазами, и мне стоило больших эмоциональных усилий не опустить их сразу, а чуть-чуть выдержать тяжелый взгляд. Про выпивку заговорил, сейчас с дымком прикопается». «А чего вы, собственно, к нам пристали?» Набралась я все-таки наглости, но мой вопрос остался без ответа, потому как Дэн вдруг четко произнес «Дед, ты опять себе делал пластику? Или просто кожу подтягивал?» Лицо хозяина Алигьери вытянулось. Доморощенный Гарри Поттер в дорогих очках за его спиной хмыкнул в кулак. «Замолчи, идиот!» шикнула я на смерча и даже стукнула по лбу. «Чего несешь? Извините, он очень пьян. Уже другим тоном сказала я изумлённому и даже слегка рассерженному Даниилу Юрьевичу. «Я вижу», — сухо отвечал мужчина. «Надрался вновь мальчишка?» «Дед, ты не прав». «А ты кто?» — посмотрел смерч на меня. Я только рукой махнула, мол, заткнись, дубина, не мешай. «А, я знаю, ты бурундук», — выдал торжественно нетрезвый брюнет. «Дед, я Дейл, а она чип». А он, с этими словами Дэн ткнул пальцем в Петра, «последний кретин, Петрон». Тот злобно взглянул на смерча, но промолчал. «Прелестно, просто прелестно», — отозвался мужчина с некоторой долей иронии и требовательно поинтересовался, «как ваше имя, девушка?» «Мария», — представилась я тут же, начиная кое-что подозревать. Вы можете сказать, что сразу бы сообразили, в чем дело, но в тот момент я, не совсем все-таки трезвая, не могла понять, чего от нас хочет тот, кого Денис упорно называет дедом. Нет, так не бывает. Все нормальные дедушки сидят дома на пенсии и командуют родной кухней, а не крутым клубом. Я Даниил Юрьевич. Как вы уже сами догадались, родной дед этого негодяя, развеял все мои последние сомнения импозантный мужчина, представившись. «Значит, наш Денис нашел, наконец, постоянную девушку?» «Эй, отвечай мне живо, мальчишка!» Мальчишка не ответил, он опять впал в забытье, только глаз не закрыл, а просто смотрел в одну точку перед собой, а по лицу его блуждала улыбка. А мне оставалось только осторожно кивнуть. Засада! Ну вот и с родственником смирчинского познакомились. Я с его дедом, он с моим папой. Красота, что сказать. И главное, при каких обстоятельствах происходили наши встречи. Через 10 лет, если мы со Смерчем еще будем общаться, в чем я сомневаюсь, нам будет, что вспомнить и над чем посмеяться, да только сейчас мне ни капельки не смешно. Скорее, неловко и страшновато. Его дед — владелец такого крутого места. Понятно теперь, почему золотая веб-карта у Дэнва имеется». Получил от дедушки, который на дедушку-то ни капли не похож. К тому же еще этот мужчина в строгом костюме имеет такой холодный и непроницаемый взгляд, что мне кажется, будто он читает все мои мысли. Не человек, акула в костюме». «Еще раз уточню на всякий случай. Вы, юная леди, возлюбленная моего внучка?» — просверлил меня взглядом Даниил Юрьевич. «Ну, да», — ответила я. «Хорошо». «Наконец-то перестанет таскаться, по кому попало», — удовлетворенно произнес мужчина, который на дедушку походил так же, как я на отличницу. «Я не представляю, как вы, Мария, смогли его обуздать, но рад, что смогли». Я скромно кивнула, а под столом мои ноги неравнодергались. «Давно Денис в таком состоянии?» — спросил дедушка. «Больше сорока, ну, с натяжкой сорока пяти я ему дать не могу». «Реально, что ли, пластической хирургией балуется?» «Ну, у меня столько денег было бы, и я бы тоже баловалась ею». «Давно? Часа два? Нет, даже больше», — ответила я растерянно. «Значит, совсем скоро это у него пройдет», — кивнул удовлетворенно Даниил Юрьевич. «Жаль, мне нужно уезжать, и мы с ним не успеем побеседовать». В его голосе послышались не самые благожелательные нотки. Что один мой сын, что второй, что мои внуки, никто из них не умеет пить. Слабаки. Петр кашлянул, но на него не обратили никакого внимания. И в кого они такие? Риторический вопрос. Ладно, Мария, мне действительно пора, я в клубе мимолетом. Кстати, Алигери вам нравится? Я сам придумывал основную концепцию. Безумно нравится, отозвалась я, понимая, что просто обязана польстить этому дядьке. Его взгляд просто требовал это, как голодная злая собака-кость. «У вас классно, необычно, и атмосфера такая хорошая, хоть и мрачная, как будто в Средневековье оказываешься. Вы... вы замечательно отразили все те три таинственных места, куда спускался герой Данте, и очень-очень аллегорично. Ваш ход с надписями или те же рисунки просто отпад. То есть, я хотела сказать, они очень оригинальные и в то же время близки к тексту. Попробовала я блеснуть теми знаниями, что получила в стенах университета. Мои слова ему явно понравились. Дедушка улыбнулся, точь-в-точь, точь как Дэн. Внешне они совершенно не похожи, только глазами, а вот мимика — один в один. Только от дедушки просто-таки веет властностью. «Люблю, знаете, на досуге почитать Данте. Ну что ж, я спешу, вынужден откланяться». «Да, кстати...» «Наша семья очень либеральная, и мы не имеем ничего против того, каких спутниц жизни выбирают себе наши дети», зачем-то поведал мне Даниил Юрьевич. Я попыталась ему улыбнуться, но получилось это плохо всего лишь одним уголком губ. «Ребята сейчас проводят вас в мой кабинет. Там вам будет комфортнее, чем здесь», распорядился родственник мирно сопящего Дэна, находящегося в прострации. «Вам, Мария, там понравится», И не злитесь на моего непутевого внука, не думая, что он хотел напиться и показаться вам в столь неприглядном виде, обзывая бурундуком любимую девушку. Я вновь кивнула. Да мне уже все равно, бурундук, не бурундук. А у вас библейское имя, напоследок, перед тем, как покинуть кафе, сказал мне этот человек, напомнив внезапно кое-кого. Оно означает «желанное» или «горечь». Да, кажется так. С этими словами он, ввелев Петру идти за ним, удалился прочь под напряженные взгляды двух официанток и бармена. Охранники же с легкостью подхватили под руки не совсем адекватного Дэна, как будто бы это был нездоровый парень, а маленькая девочка, и потащили к двери ведущей на лестницу, а я поспешила за ними, проверив на всякий случай с собой ли у меня вип-карточка Дэна. Только пошли мы не вниз, откуда, собственно, и приперлись сюда с музыкантами, а наверх. Туда, где почти не было посторонних людей, и где начиналась одна из веб-зон для тех, кто имел возможность отдавать достаточно большие суммы денег всего лишь за одну ночь аренды шикарных помещений, где не в диковинку были не только такие вещи, как превосходный бар, кухня нескольких стран, кальянные и сигарная комнаты, отдельный танцпол, но и сауны, небольшой бассейн и джакузи, что-то вроде массажного салона и даже специальная женская шоу-группа. Я очень хотела посмотреть, как выглядит кабинет хозяина этого пафосного местечка, но, увы, из-за Дэна мы туда не дошли. Вечно от него одни неприятности, все портит собака ветреная. И дедушка бы его расстроился, если бы узнал, что надравшийся порядком внучок не смог доползти до нужного места. Но он об этом так и не узнал, поскольку очень спешил покинуть Алигьери.